Двумя пальцами сильной загорелой руки, он оттянул край тельняшки у горла, приглашая меня заглянуть туда. Я увидел на бледном плече его два розовых шрама. Куда он клонит, не оставалось сомнения. «Вы хотите сказать, что стреляли в вас? А в кого же еще?» «Но ведь с тех пор прошло столько времени», — сказал я вразумительно, — Разве вы похожи на человека, которому больше ста тридцати лет? он улыбнулся улыбкой взрослого, который слышит детские речи. мой настоящий биологический возраст это годы, которые я прожил до заморозки и после того, как меня разморозили. Кто вас заморозил и кто вас разморозил? спросил я, стараясь быть как можно более четким. «Это долгая история», — глухо начал он. В чем трагедия Ленина? Не Недоучел силу властолюбия большевиков. По ленинскому плану революция должна была иметь два этапа — разрушительный и созидательный. Сначала на первый план выходят боевики, они захватывают власть, а на втором этапе — созидатели. Но как только Ленин попытался начать Второй этап — начать замену — случилось покушение. За это я и получил пули. Он замер и, посмотрев на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил. «Кстати, Плеханов жив?» Я не успел ответить, как он сам себя поправил. «А, умер, умер. От заморозки память пошаливает». Итак, после ранения я лежал у себя в кремлевской квартире. Когда стал выздоравливать, верные люди подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня, а меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции. — Ну неужели, — спросил я, — вожди октября могли спутать этого сормовского рабочего с вами? Это же невозможно! — Конечно, невозможно! А что им оставалось делать? Было совещание политбюро. Сталин тогда сказал, пусть пока поработает этот сормовский рабочий в роли Ленина, а мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей, кому придется ликвидировать, он дикий, он будет кричать, я знал Ленина, это не настоящий Ленин. А Крупская знала об этом? Конечно. Я, Наденьке, дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни как в Шушинском, так и за границей. «А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении?» «Конечно догадывался. Он ее шантажировал, чтобы она выдала мое место пребывания». «Оказывается, у Ленина есть настоящая жена и дети в Сормове», — говорил ей Сталин, больно намекая на Инессу Арманд. «Или вы нам откроете место пребывания настоящего Ленина, или мы ликвидируем двоеженца». Но Наденька молчала, как партизанка. Особенно Сталин допытывался, не участвовал ли Гриша в похищении меня. Какой Гриша? Григорий Зиновьев. Так он принимал участие в похищении? Знал, но не участвовал. А Каменев? И знал, и участвовал. Без его технической помощи мы не могли обойтись. А Троцкий? Нет, нет, нет, я ему никогда не доверял. Он был талантливый человек, но не наш. Так что же вы делали в Германии? Я был занят по горло. С одной стороны, готовил шифрованные инструкции моему сормовскому двойнику, а с другой стороны, после подавления революции, готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Мое положение было архисложным. То, что я ленин, знали только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ленинской школы в Ланжемо. О, это была трагедия, достойная Шекспира. Живой ленин учит немецких товарищей, что в новых условиях Веймарской республики можно прийти к власти мирным мирным путем, войдя в союз с социал-демократами. А они мне говорят «найн». Ленин нас учил ненавидеть социал-демократов. Я им говорю «Ленин меняется в согласии с диалектикой». А они мне «найн, найн». Ленин никогда не меняется. Вот так Гитлер и пришел к власти, пока мы спорили. После прихода Гитлера немецкий ученый-коммунист заморозил меня по формуле Лейнштейна до нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге. В конспиративной квартире. Тут он вдруг запнулся и, взглянув на меня светлым бытовым взглядом, сказал Вы же депутат. Не могли бы вы, под видом помощи моей старой матери, она живет в коммуналке, отхлопотать мне жил Мне нужна конспиративная квартира.